2-я. Идентификация трупа Гуфе по костям. В полдень 12 ноября 1889 года на столе для препарирования в лекционном зале Лекосаня на медицинском факультете Лионского университета лежали останки трупа из Миллери. Пустым и покинутым выглядел обычно заполненный студентами зал. На последнем ряду сидел инспектор Жом. Локасанья окружали горон, прокурор Бирнар, зять Локасанья доктор Этьен Ролле и его ассистент доктор Сенсир, а также и два скрывавши волнения доктор Поль Бернар, который первым обследовал труп из Мелири ещё в августе. Александр Локасань был человеком среднего роста, и за своих больших усов Этот сорокашестилетний мужчина оказался гораздо старше. Он был страстным поборником судебной медицины. В те времена резиновые перчатки были так же малоизвестны, как и холодильники, поэтому он обычно работал голыми руками. Ему редко удавалось избавиться от трупного запаха, исходившего от его рук. Лоткасень был родом из Каор и учился сначала в военной школе в Страсбурге, затем работал военным врачом в Северной Африке и уже там заинтересовался судебной медициной. Среди солдат из бродов преступников в Тунисе и Алжире были очень распространены татуировки. Это побудило Локасаня заняться изучением татуировок с целью использования их для идентификации. Так всё началось. Локасан чувствовал, что судебная медицина открывает окно в новый мир который в эпоху индустриализации и социальных потрясений со всеми вытекающими отсюда последствиями для медиков и криминалистов должен быть тщательно изучен. В 1878 году появился его очерк по судебной медицине. И когда в 1880 году в Леонском университете была создана кафедра судебной медицины, Блекасен стал первым профессором этой кафедры. Жизнелюбие, личное вояние, обширные медицинские, биологические и философские познания сделали его за несколько лет серьёзным соперником Карешеев в парижской школе судебной медицины Борсиль и Дивержи. Блекасен внёс существенный вклад в разработку основных вопросов судебной медицины и гигиены. Он работал над методами определения причин смерти. Он знал ещё морг, оборудованный колокольчиками для вызова сторожа, которыми могли воспользоваться принятые за умерших, а на самом деле заснувшие в летаргическом сне. Самым распространённым методом определения смерти было зеркало и пёрышки которые подносили к носу и к рту умирающего, чтобы определить, дышит ли он еще. Полной уверенности в диагностике смерти не было. Дивержи иногда прибегал к отчаянному средству. Он делал надрез груди в области сердца, просовывал палец и таким образом проверял, бьется ли оно. Локасанджи разработал вопрос о трупных пятнах. Их возникновение он объяснял тем, что после прекращения кровообращения кровь опускается вниз, что ведет к появлению серо-фиолетовых пятен на коже. Криминалистическое значение этого явления трудно переоценить. Этот процесс происходит в течение определенного времени и начинается обычно через полчаса после смерти. В первые 10-12 часов появляющееся пятно может исчезнуть, если на него надавить, потому что кровь уйдет из-под кожи под действием нажима. Лишь позднее кровь проникнет в саму ткань кожи, и удалить ее нажимом уже не удается. Эта особенность позволяла установить время на вступление смерти. В течение нескольких часов после смерти трупные пятна могут переместиться, если изменить положение трупа. Кровь опустится снизу, в расположенные внизу части тела, потом этот процесс прекращается. Если трупные пятна обнаружены на теле и сверху, это свидетельствует о том, что на протяжении определенного времени положение трупа было изменено. Лакасань старался точно определить это время. Аналогичные явления возникали в связи с окоченением трупы, на которое впервые появились В 1811 году я обратил внимание Пьер Нистен из Бельгии. Он точно описал процесс окоченения трупы, который до него на протяжении столетий порождал бесконечные домыслы. По системе Нистена окоченение начиналось с мышц челистей, распространялось на шею и руки и наконец на ноги и стопы, чтобы пустя некоторое время в обратном порядке исчезнуть. Обычно она исчезала на третий или четвёртый день. Окоченение трупа также оказалось важным признаком для определения времени наступления смерти. Лэкашин установил, что окоченение начинается не с шеи, а с сердца. Он решил также вопрос о охлаждении трупы. Уже пионеры судебной медицины пытались изучить, сколько времени занимает процесс охлаждения трупа, потому что при несчастных случаях или убийствах это позволило бы установить время наступления смерти. Так было установлено, что в течение первых четырех часов после смерти температура тела понижается на один градус по Цельсию в час. Но и здесь было много неясного, Всё это породилось знаменитой фразой Лоттасаня: нужно уметь сомневаться. Потому что именно загадки и сомнения толкали его на их разрешение. Когда Лоттасан приступил к вскрытию трупа из Миллери, его лицо покрылось красными пятнами от возмущения, причём для возмущения было более чем достаточно. Известное его изречение: плохо проведённые Скрытие трупа нельзя исправить. Локация обнаружил грубую работу первоначального вскрытия, проведённого доктором Бернаром. Сколько ненужных повреждений на шее. Какое варварское обращение с черепом и грудной клеткой. Черепная коробка просто разбита. Большие куски черепной коробки вообще отсутствуют. Кости грудной клетки варварски выломаны. Сегодня смогу ничего же Бернард сделала время. Не осталось ничего, что можно было бы использовать для идентификации трупа, разве что кости да волосы. Но даже и на костях остались следы небрежной работы Бернарры. Так и возмущение от касания длилось недолго. Страстное желание разгадать тайну личности умершего завладело им полностью. Он приступил к работе. То, что происходило этим вечером, было лишь началом большой одиннадцатидневной работы. Так как кроме костей и волос ничего нужного не осталось, доктор Сэнь постарался прежде всего освободить скелет от разложившейся массы. 6 лет отделяли Ло Таня от открытия рентгеновских лучей, ставших впоследствии незаменимыми в спутниках судебной медицины при исследовании частей скелета. Совету Шани уже приходилось доверять только своим глазам. Но по его заданию доктор Тьенороле уже несколько лет занимался проблемой определения роста человека по отдельным сохранившимся от трупа костям. И не безуспешно. В 1889 году, как раз в год Идентификации трупа из Мелири вышла в свет его работы об измерении длинных костей конечностей и их взаимосвязи с антропологией, клиникой и судебной медициной. Эта работа положила начало дальнейшим изысканиям многих исследователей, среди которых были американцы Юпертуа, Хадсон, Троттер и Глезер. Изучив 50 трупов мужчин и 50 трупов женщин, Ролле пришел к выводу, что между размером тела и размером отдельных его частей существует довольно точное соотношение. Ключица длиной в 35,2 см соответствует в основном длина тела в 1,8 м. Определение роста – было в значительной степени приблизительным, если имелась только одна кость. Но чем больше костей было в распоряжении, тем точнее были результаты. Если, например, имелись обе ключицы, то Ролле измерял их, вычислял среднее арифметическое и использовал его для определения роста. Если же у него еще была кость бедра, большая и малая берцовая кость, то он получал удивительно точные результаты. Он разработал формулы вычисления и таблицы, в которые позднее не пришлось вносить существенных изменений. Доктор Бернар определил рост, длину трупа из миллери на глазок. Лакосен же, препарировав кости рук и ног, измерил их специальными приборами. Подсчеты позволили предположить, что рост человека был... 1.785 тысяч метров. Когда результат стал известен Горону, тот был разочарованцы, так как по описанию члена семьи Гуфэ рост его был 1.75 м. Но настойчивость, с которой Горон шёл по следу Гуфэ, побудила его уточнить эти данные, и он позвонил в Париж, в военное ведомство 5 ноября выяснило, что во время прохождения военной службы рост Гуфе измеряли, и он составлял 1,78 м. Навели справки также у портного Гуфе, данные которого полностью совпали с результатами вычислений Ллокасаня. Первый мостик был перекинут. Тем временем Ллокасань начал исследования, которые дали ещё более важные результаты. Препарируя кости правой ноги, он обратил внимание на то, что те части кости, где прикрепляется мускулатура ноги, имеют странные изменения. От мышц в результате разложения ничего не осталось, что позволило бы судить об их состоянии. Но изменения на костях давали возможность предположить, что Мускулатура правой ноги была слабее, чем левой. Это нарушение было ярче выражено на голени, чем на бедре. Локасен сделал вывод, что это результат болезни. Тщательно сравнивая кости ног, он обнаружил деформацию коленной чашечки правой ноги, что являлось следствием воспалительного процесса в колене. Голеностопный сустав правой ноги носил следы перенесённого в детстве туберкулёза костей. Вес всех костей правой ноги немного отличался от веса костей левой ноги. Кости левой, очевидно здоровой ноги, весили на 39 г больше. Имелось много признаков того, что правая нога имеет изменения в результате болезни. Локасен сообщил Горону, что человек, труб которого он исследовал, В юные годы, видимо, болел туберкулезом голеностопного сустава правой ноги. По всей видимости, он прихрамывал или, по крайней мере, подтягивал правую ногу. В зрелые годы он страдал водянкой коленного сустава. По телефону Горон Точа связался с Парижем и навел справки у дочери Гуфе, у его врача и сапожника. Сведения Лакасаня, Нашли поразительное подтверждение. Гуффель слегка прихрамывал, но из-за его характера никто никогда не осмеливался даже намекнуть ему об этом. Мускулатура его правой ноги была ослаблена. Отец Гуффе, и одна парижанка, некая Луиза Доминик, знавшая Гуффе ребёнком, подтвердили, что после падения с горы он годами страдал воспалением голеностопного сустава. В 1885 году Гуфе лечился от водянки коленного сустава. Врач направил его на лечение в Эксле-Бен к доктору Гийо. Гийо подтвердил не только заболевание колена, но и всей правой ноги. Гурон понял, что одержал победу. Лакасань же продолжал дальнейшее исследование трупа. При осмотре костей рта и горла им были обнаружены признаки насильственного удушения. Он также старался более точно, чем это сделал Бернард, определить возраст умершего. В те дни учение об определении возраста по зубам находилось на самом раннем этапе своего развития, как, впрочем, и лечения зубов. Имелись лишь сведения о развитии зубов у молодых людей, что позволяло судить зубов в возрасте до 25 лет. Установление возраста более пожилых людей представляло большие трудности. Поэтому нужно отметить особую заслугу Лакасаня, что он по стиранию основного вещества зубов, дентина, по эмали и по образованию на корнях цемента, а также по утоньшению корней смог сделать вывод, что убитый человек был старше, чем указал Бернар. Лакасань определил возраст словами — около пятидесяти. Учитывая, что Гуфе было сорок девять лет, это лишний раз убеждало Гурона в его правоте. Но Лакасань дал ему еще одно доказательство. Одной из причин, почему следователи, а также судей Ландри оспаривали идентичность Гуфе и трупа из Миллери, было утверждение Бернара, что это был черноволосый человек. Гуфе же, как утверждали его родственники, парикмахер и все его знакомые, имел каштановые волосы. Лакасань относился к группе судебных медиков, которые пытались помочь криминалистическому расследованию, используя волосы подозреваемого преступника. Он годами проводил многочисленные исследования волос, под микроскопом и убедил химика, профессора Леонского университета Югунанга, заняться химическим исследованием волос. По указанию Горона из Парижа была доставлена головная щетка Гуше. Лаготан нашел в ней достаточно волос для сравнения. Он часто наблюдал, как могут измениться в гробу волосы. И все же прежде чем сравнить волосы Гуше с волосами с трупа Он тщательно вымыл последние. Этого было достаточно, чтобы волосы стали каштановыми, а не чёрными. Чтобы убедиться, что ни волосы Гуфе, ни волосы Спруфа не окрашивались, он подверг их химическому обследованию. Югунанг пытался найти основные вещества, содержащиеся в красителях для волос. Ни циркуп, ни нет, и ни смотри серебро. Все анализы были отрицательными. Следовательно, Макасан мог быть уверен, что обе пробы имеют натуральный цвет. Тогда он под микроскопом сравнил толщину волос и установил их полную идентичность. 21 ноября с некоторой театральностью, которая ему была не чужда, он заявил Горону и Жому. — Господа, я передаю вам Мотия Гуфер.